Глава девятнадцатая, в которой на свет появляется еще один Сольер. Когда мы подъезжаем к больнице, сразу вижу Джорджа. Он весь на нервах, хоть и пытается это скрыть. Я выскакиваю из мобили и бросаюсь ему навстречу. «Мать звонила уже три раза», — Раздраженно сообщает брат. «Я пойду с вами», — говорит дракон, как ни в чем не бывало. Оборачиваюсь и качаю головой. Ну уж нет. Мэй, ты же понимаешь, что я тебя не брошу в такой серьезный момент? Николаус подходит и обнимает меня за плечи. Разыгрывает представление перед Джо? Мы спешим. Пытаюсь сбросить его руки, но дракон держит крепко. И снова с раздражением вижу эту непреклонность во взгляде Ника. Скорее! Торопит Джордж. «Иначе мать нас убьет. Я киваю и тяну морали за руку, проклиная свою сговорчивость и нежелание спорить с ним. Когда-то я была готова возражать дракону до потери пульса, и меня не остановило бы, даже если бы сами небеса свалились на голову. Мягкотелость обернется мне боком. Я в этом ни капли не сомневаюсь. Мы входим в больницу и идем в комнату ожидания, прилегающую к родильному отделению». «Это точно лечебное учреждение?» Наконец спрашивает Николаус, неверяще оглядываясь вокруг. Мы переглядываемся с Джо и одновременно насмешливо хмыкаем. «Это тебе не суперкомфортабельные больницы Новой Риоски?» Хихикаю я. «Так-то здесь родились все дети в нашей семье». «И ремонт здесь не делали как раз с момента твоего рождения, да?» Недовольно хмурится дракон, глядя на облупившиеся старые стены и дряхлую обстановку. Это еще не худшее лечебное учреждение в старом городе, произносит многозначительно Джордж. Никогда не думал, что все настолько. Морели замолкает, замечая, как престарелая арчиха пытается проехать на инвалидной коляске в узкий проход, ведущий на лестницу. Тугая спица, выбившаяся из колеса, цепляется за сломанную дверь, в которой открывается лишь одна створка. Он замирает на секунду, а затем решительно направляется к ней. дергает вторую створку двери, не поддаётся. Это двиньтесь, бабуля!» — бросает он небрежно. Его бабуля звучит как насмешка. Арчиха оборачивается, должно быть, удивляясь чисто речи Николауса, без характерной примеси в вере с ужасом глядит на его непривычные яркие драконьи глаза. «Дракон! Молодой!» — бормочет она удивленно. Морелли выглядывает за дверь. «Вы в курсе, что там только лестница?» — спрашивает Морели Арчиху. Та молчит, растерянно моргая. «Как вы собрались спускаться? Вам нужен лифт!» поучает Ник старуху, повышая голос. «Должна быть, думает, что она глухая». Арчиха не сводит с него изумленным глаз, начиная осознавать, что она вряд ли хоть раз в жизни слышала речь без трущобного акцента. «Я подхожу ближе». Бабуля разворачивает коляску и растягивает зеленоватые орчие губы в улыбке, являя нам полное отсутствие зубов, за исключением одного кривого клыка. «Настоящий дракон?» Настоящий, произношу я, на вере, улыбаясь в ответ. Арчиха разворачивается и с подозрением осматривает Николауса. Тьфу на него, Ирод вонючий, как он есть, гонив за шею от глаза мои не видели бы этого паразита чешуйчатого, восклицает она, всплескивая сухими тонкими руками. Морели прислушивается к ее речи, но вряд ли может что-то разобрать. Старуха, очевидно, сильно волнуется. Из-за этого даже мне тяжело уловить, что она говорит. «Зачем вы хотите спуститься?» Перехожу я к сути, надеясь, что она не учинит скандалы за присутствие тут представителя драконьей расы. «Внучок принес мне бульончику. Но не пущают его, охранник сказал, пьян мой внук. Нельзя!» Да и ночь на дворе, это всё эти друзья научили его портвейн пить. Сам-то он хороший. С досадой качает головой бабушка. Я принесу ваш бульон, прерываю я поток речи Арчихи. Но я неделю не видела кровиночку, сижу в запертой чахну в кровати, как дракон над золотом. Бабка говорит, а сама недобро косится на Николауса, который с интересом вслушивается в ее разъяснения. И «Ей нужно золото?» — спрашивает Морелли. Я издаю нечто отдаленно напоминающее сдавленный смешок. «Нужно помочь ей спуститься!» Приходит мне на помощь Джордж, тоже улыбаясь. «Где лифт?» Дракон начинает озираться в поисках такого привычного и удобного для нового города средства перемещения. «Здесь нет лифтов, милый!» — улыбаюсь я. «Это же больница!» — возмущается Морелли. «Мы в старой Риоске, Николаус!» — хмыкает Джордж. Морелли делает шаг к старухе и легко поднимает ее как пушинку. Она крякает и смотрит на дракона, выпучив глаза. «Бери коляску, протащи ее, боком и пойдем скорее!» — обращается Николаус к Джорджу и насильник, как он есть! Бормочет ошарашена арчиха, но сама вцепляется в Морели, торжествующе глядя на меня через его плечо. Твой дракон это нечто особенное, смеется Джо, когда Морели исчезает с бабкой на лестнице. Помоги мне. Мы вместе кое-как протискиваем коляску в проход, затем спускаемся вниз. Застаем Николауса и пьяного орка лет двадцати. «Поставь бабку, говорю!» — бормочет орк заплетающимся языком. «Она просто притворяется! Нормально она ходит!» Джордж аккуратно кладет коляску на землю. Николаус опускает туда старуху. «А как же насильствовать?» — недоуменно и с вопрошает Арчиха. Драконы-то любители таких дел в стародавние времена были. «Какие драконы, бабуля! Линзы у него!» Тыкает в Морелли пальцем орк. «Новомодная ерунда такая! Тебе не понять!» «Линзы!» — согласно киваю я. «Точно!» «Господин Солиер!» — вскидывается орк, замечая моего брата. Брат кивает и принужденно улыбается. «Простите», — говорит парень с опаской, посматривая на Джорджа. Его пьяный взгляд моментально трезвеет. «Мы опаздываем», — напоминаю я, переминаясь с ноги на ногу. Мелин, Сольер», — разевает широко глаза орк. «Драконья невеста!» «Вот мне и прозвище новое придумали среди вериков». Я бросаю беспомощный взгляд на Джорджа. «Вы знакомы?» — с подозрением спрашивает Морелли. «Откуда он вас знает?» «Вот что, дружок!» — обращается к парню Джо. «Сейчас ты отдашь бабушке бульон, а я пойду скажу охране, чтобы они подняли ее наверх. Договорились?» «Да, господин Сольер, конечно!» — кивает парень. Пойдем, Николаус, Зову я дракона за собой. Джо приведет помощников. Это твой знакомый, в голосе Морели презрение. Он пришел пьяным. Просто он знает моих братьев. Их здесь многие знают. Поясняю я дракону. Мы входим обратно и поднимаемся по лестнице. От старухи дурно пахло. Морщится дракон. «Трущобной нищетой?» — подкалываю его я. «Вполне возможно. И я ни черта не могу разобрать, что они там бормочут». Отвратительный акцент. Раздраженно жалуется Ник. «Не всем выпало счастье учиться в нормальной школе, Морелли». Вспыхиваю я. «О, мы снова перешли на фамилии, Сольер?» Ухмыляется дракон. Лучше, чтобы так всегда и оставалось. Недовольно бурчу я. Николаус останавливается. Я поворачиваюсь, понимая, что сказала что-то не то. Он глядит на меня странным взглядом, затем произносит. Завтра у нас встреча с мисс Дерно и одной репортершей. Дадим мини-интервью. Прокатимся на одном из дирижаблей Эдуарда, сделаем фото для прессы. Разговоры о делах. Что может быть лучше? Когда мы подходим к залу ожидания, по телу проходит дрожь, потому что Ронан тут же вскакивает, замечая дракона рядом со мной. Лерой был прав. Выглядит брат и правда жутко. Несколько синяков на лице и заплывший глаз. Очки явно новые, подозревая, что старые он разбил в драке. «Какого дьявола, Мэйлин? В Вопль Ронана разносится в больничной тишине неуместным громким звуком. Несколько человек поворачиваются. Где мама? спрашиваю я, кивком здоровые с родственниками Анджелины, которые тоже уже прибыли. Она Сэнджи, поясняет Эрик, с подозрением глядя на дракона. Где это вы были, что приехали вместе? Это допрос, возмущаюсь я недовольно, на самом деле пугаюсь, ожидая реакции Ронни. «Я убью дракона, клянусь памятью нашего отца!» — восклицает Ронан, поднимаясь со стула. Эрик хватает его за руки, пытаясь удержать. «Весьма занимательно», — тянет Морели, рассматривая моих родственников с таким видом, как будто его пригласили в зоопарк. «Лучше помолчи», — шикаю я. «Ты сдохнешь, дракон!» Выплевывает брат, пытаясь выбраться из захвата Эрика. Еще раз так посмотришь на сестру, и ты труп, ящерица!» «Вот от кого ты набралась тех чудесных прозвищ, которыми любила называть меня в школе!» Понимающе кивает Морелли, садясь на обшарпанный стул с высокомерным видом. «Прекратите шуметь!» Пожилой уставший врач с негодованием смотрит на Ронана. — Прекратите, иначе вызову полицию. — Кого вызовешь? — бушует Ронан. — Это ты мне говоришь, старпер. Попробуй вызови, увидишь, что тогда будет. — Я не буду бить твоего брата, — произносит Морелли, неотрывно глядя на Ронни. — Он слишком мелкий, еще пришибу ненароком. Или ты меня простишь, Мэй? «Прекрати задирать его!» Я хватаю Николауса за руку. «Ах ты урод!» — вскрикивает Ронан. «Не смей трогать его руками, Мэйлин! Даже не думай прикасаться к чешуйчатой сволочи!» «Соли, Эры!» — зло проговаривает врач. «Я звоню в полицию!» Пойдем, выйдем, гад! Готовься!» Уже тише продолжает Ронан. «Думаешь, у меня нет с собой пушки? Да из-за таких, как ты, я ношу с собой целый арсенал!» Морелли встает, выпуская мою руку. Его взгляд не сулит ничего хорошего. «Дохляк, да Вериковский!» — начинает он. Джордж поспевает как раз вовремя. Он улыбается Николаусу, хлопая его по плечу. «Не обращай внимания, Рони немного не в себе». Затем подходит к врачу и протягивает ему несколько монет золотом. «Мы сейчас все уладим, шеф, клянусь вам. Дайте мне пару минут». Врач довольно хмыкает, перебирая монеты пальцами. Затем бросает предупреждающий взгляд на всех нас и удаляется. «Чертов адвокатишка недоделанный!» Беснуется Ронен. «Продажная шкура! Собственную сестру!» «Заткнись уже, мать твою!» Эрик поднимает брата и тащит его по коридору под удивленные взгляды наблюдателей. Мы скоро вернемся, бросает Джордж. Мне очень жаль, извиняюсь я перед родственниками Анджелины. Они растерянно кивают, продолжая рассматривать дракона. Морелли сидит в расслабленной позе, оглядывая все вокруг с привычным ему пренебрежением. Я не буду больше это терпеть, Мэй. Негромко сообщает Николаус. «Если твой братец издаст еще хоть звук в мою сторону...» «Я тебя предупреждала, ты сам захотел пойти». Также негромко отвечаю, чувствуя, что на нас все смотрят. «Он правда носит с собой оружие?» — хмыкает Николаус. «Всего пару пистолетов и нож. И не говори мне про закон, в старом городе все по-другому». Улыбаюсь я. Но на самом деле Ронни предпочитает старую добрую драку на кулаках. Я заметил. Кто его так разукрасил? Без понятия. Отвечаю я. Не рассказывать же что увечья она напрямую связано с нашей авантюрой. Мальчик или девочка? Спрашивает внезапно Николаус. Мальчик, мой племянник. Улыбаюсь я. У нас всегда только мальчишки. «А как же ты?» Дракон улыбается мне в ответ, двигаясь ближе на пару сантиметров. Но этого хватает. Сердце предательски вздрагивает. «Видимо, я исключение исправил», — произношу с подозрением, глядя на Морелли. Николаус склоняется к моему уху, делая вид, что хочет что-то сказать, но внезапно целует меня в висок. Ты и правда исключение, Мэй. Исключение из всех правил, — шепчет он. Я закусываю губу, теряясь от прикосновения. Ник, прекрати, — шепчу я. Сейчас братья придут. Как скажешь, Мэйлин, — усмехается дракон, отстраняясь, но продолжая буравить меня взглядом. Смущение перед мужчиной. Давно оставленное в подростковых годах чувство накрывает меня, и оно напрямую связано с его словами, а не действиями. Я утыкаюсь в пол, надеясь, что Николаус перестанет смотреть на меня так. Но он смотрит, потому что Морель, в отличие от меня, никогда не смущается и делает то, что ему хочется. И он уже не раз давал мне понять, что именно ему хочется. Меня спасает мама. Она появляется в белом воздушном халате с шапочкой, немного съехавшись с головы жмурится от слез, застывших в глазах, и произносит «Внучок родился! Сынок моего Томми!» Я улыбаюсь, непроизвольно хватая и сжимая ладонь дракона. «У меня теперь есть племянник».